Дорога никуда, Александр Грин, человек, большую часть своей недолгой жизни, балансировавший между двумя мирами, сбывшимся и не сбывшимся, по недоброй иронии судьбы вошел в историю русской литературы как автор алых парусов, единственного его романа, который ленивая публика великодушно согласилась жевать подолгу и с удовольствием. Ничего удивительного. «Алые паруса», пожалуй, единственная книга Грина, встреча с которой не требует от читателя ни капли самоотверженности. Вполне достаточно сентиментальной созерцательности. Ну а хэппи-энд можно отпраздновать в одноименной кондитерской. Кажется, кафе под названием «Алые паруса» можно отыскать в любом русскоговорящем человеческом поселении, маломальски смахивающем на город. В одном из крошечных уральских городков, где мне довелось застрять на полгода, Так называлась заплеванная рюмочная, расположенная через дорогу от районного отделения милиции, чтобы стражам порядка было сподручнее перетаскивать перебравших клиентов под сень своего обезьянника. А что, не самое плохое местечко для рассуждений о власти сбывшегося, Ничем не хуже прочих. Как бы хорош ни был карточный домик, Сколько бы ни твердили восхищенные наблюдатели, что построить такое чудо из обыкновенных кусочков глянцевого картона совершенно немыслимо, не так уж интересно всю жизнь оставаться его гордым создателем и, не щадя усилий, защищать свое творение от сквозняков и неосторожных зрителей. Уж не потому ли величайшие из искушений, которые посещают строители этих хрупких, изящных конструкций, выдернуть одну карту из самого основания и зачарованно наблюдать, как рассыпается только что созданное твоими руками маленькое чудо. Александр Грин, которому благодаря усилиям наивных создателей предисловий к академическим изданиям и восторженным откликом простодушных читателей, намертво прилип сомнительный титул мечтателя никогда, по сути дела, мечтателем не был. Просто давление несбывшегося на его затылок порой становилось совершенно невыносимым. И тогда его худая рука Выводила на бумаге странные чарующее названия: Зурбаган, Лис, Гельгю, Покет. Вряд ли он их выдумывал. Просто в этом мире так много прорех. Дорога никуда, возможно, не самая обаятельная, но самая мощная и разрушительная из книг Александра Грина. Наделите своего героя теми качествами, которые вы считаете высшим оправданием человеческой породы. Пошлите ему удачу, сделайте его почти всемогущим. Пусть его желания исполняются прежде, чем он их осознает. Окружите его изумительными существами. Девушками, похожими на солнечных зайчиков, и мудрыми взрослыми мужчинами, бескорыстно предлагающими ему дружбу. Помощь и добрый совет. А потом отнимите у него все и посмотрите, как он будет выкарабкиваться. И если выкарабкается... А он выкарабкается, поскольку вы сами наделили его недюжинной силой. Убейте его. Он слишком хорош, чтобы оставаться в живых. Пусть сгорит быстро, как сухой хворост. Это жестоко и бессмысленно, зато достоверно. Вот по такому простому рецепту испечен колдовской пирог Грина. Его лучший роман под названием «Дорога никуда». Классический сюжет. Одинокий мечтатель скитается по миру в поисках двери, которая приведет его в волшебную страну. И дверь, и волшебная страна в большинстве случаев просто метафоры. В конце концов, после множества передряг, без коих немыслим сюжет, он добивается своего. Александр Грин вывернул эту традиционную схему наизнанку. Главный герой дороги никуда Тирей Девинант оказывается в волшебной стране внезапно и без усилий. Его, можно сказать, силой увлекают туда две юные феи. Да и покидает ее почти случайно, хотя не без зловещих предзнаменований. Перелом в романе наступает после того, как Давинант выходит из дома своих друзей таинственно через темный путь в Старом Саду, через железную калитку в стене, которая отпирается старинным ключом. Ключ этот сделан из меча Ричарда «Львиное сердце». Закален в крови дракона и отпирает дверь только при слове Аргазантур. Все смеются и дурачатся. Тем не менее. Тиррей, покинувший сад через железную калитку, оказывается навсегда изгнанным из нечаянно обретенной страны чудес. Больше он в этот сад не вернется. Девять лет спустя он умрет в далекой стране, а его друг навестит дом с садом и не застанет там никаких юных фей. Только двух женщин. Почтенную мать семейства, озабоченную болезнью сына, и девушку с капризным лицом и расшатанными нервами. Все кончено. Река времени, настоящая дорога никуда, вынесла неловких пловцов, каждого на свою отмель. И черт с ними. 1999 год